«Скажите, пожалуйста», — проговорил тощий, бреднокожий крикитянин, который выступил вперед из рядов своих сородичей в качестве глашатая и теперь переминался с ноги на ногу в кругу света. Свою винтовку он держал на отлете, точно просто оказывал любезность ее истинному владельцу, который кое-куда отлучился на минутку. «Скажите, пожалуйста», — вновь начал он, — «вам что-нибудь известно о так называемом равновесии в природе?» Пленники не дали ответа. «Конечно, если не считать таковым растерянного хмыканья и вздохов». Лучи фонариков скользили по их лицам. Высоко в небе занимались своим темным делом робот-зоны». «Ну, видите ли...» — замялся крикитянин. «Мы слышали об этом равновесии только краем уха. Должно быть это так, мелочь какая-то. Ну ладно, тогда, полагаю, придется вас убить». Искосил глаза на свою винтовку. Точно соображая, куда же надо нажимать. «В смысле...» — добавил он, вновь подняв глаза. — Если только вы не хотите о чем-нибудь поболтать. Медленное тупое удивление распространилось по телам Сларти Бартфаста, Форда и Артура, из их сердец, на данный момент находившихся в пятках. Оно неуклонно поднималось к их мозгам, которые все миг были заняты лишь передвижением челюстей вверх вниз. Триллиан трясла головой, так встряхивает, отчаявшись, коробку с соломкой, с головоломкой, чтобы непонятные детали сами нашли себе место. видите ли, нас беспокоит, добавил голос из толпы, этот самый план ликвидации вселенной. Да. «Подхватил другой, и равновесие в природе. Нам все кажется, что если уничтожить всю остальную Вселенную, то это плохо отразится на равновесии в природе. Понимаете, мы придаем очень важное значение экологии». И у него горло перехватило от печали. «И спорту!» Громко возгласил кто-то еще. Торпа приветствовала его заявление одобрительным гулом. «Да», — согласился первый, — «и спорту тоже». Затем растерянно глянулся на своих товарищей деловито по скребщику. По-видимому, он пытался побороть в себе некое глубинное смятение, точно думал он одно, а на язык наворачивалось совсем другое и примирить слова с мыслями не было никакой возможности. «Видите ли, — промямлил он, — некоторые из нас...» И вновь огляделся по сторонам, точно умоляя о поддержке. «Товарищи разразились ободряющими междометиями. Некоторые из нас очень хотели бы наладить связи по спортивной линии, с остальной частью галактики. И хотя я уважаю необходимость не смешивать спорт с политикой, мне все же кажется, что если мы хотим спортивных связей с галактикой, а так оно и есть, то тогда, наверное, ее не стоит ликвидировать. И всю остальную часть вселенной. Тут он вновь окончательно замялся «А сейчас это, по-видимому, стоит на повестке дня!» «Четы...» — вымолвил Сларти Бартфас. «К-к-к!» начал Артур. «Ск-к-к!» — сказал Форд-префект. «Хорошо!» — рассудила Триллиан. «Давайте об этом и побеседуем!» Она шагнула вперед и взяла бедного, в конец растерявшегося, на за руку. На вид ему было лет 25, что значило, учитывая сложные пируэты времени в данной местности, и что ему было всего 20, когда кончились Корикитские войны. 10 миллиардов лет назад, то есть. Прежде чем сказать что-нибудь еще, Триллиан совершила с ним небольшую прогулку. Почаще фонарных лучей Крикитянин неуверенно плелся за ней Лучи слегка наклонились Точно капитулируя перед этой странной спокойной девушкой Которая единственная во всей вселенной кромешного смятения Держалась так, будто знала, чего хочет Трилля обернулась к лицом Слегка сжала его руки в своих Он смотрел на нее Весь страдание и смятение Расскажи мне все Попросила она С минуты он молчал Переводя взгляд с одного глаза Триллиан на другой Мы Это лучше нам с вами Наедине По-моему Его лицо сморщилось Потом он уронил голову на грудь Тряхнул ею точно копилкой, в которой застряла монетка, и вновь поднял глаза на Триллиан. «Э, «Видите ли, у нас теперь и есть эта самая бомба. Вы не подумайте, она совсем малюсенькая». «Я знаю», — молвила Триллиан. Крикитянин вытаращил глаза, точно она высказала странное суждение о корнеплодах. «Честно?» — сказал он. «Ну, просто крохотулька!» «Я знаю!» — повторила Триллиан. «Но...» — его голос срывался. «Говорят, она может уничтожить все-все-все, что есть на свете. И, понимаете, сделать это наш долг, если я не ошибаюсь. И что? Тогда мы останемся одни? Я просто не в курсе». — Однако же такова наша функция, судя по всему, — сказал он и вновь поник головой. — Что бы это ни означало, — прогудел из толпы зловещий голос. Триллиан медленно положила свои руки на плечи бедного запутавшегося молодого крикитянина и погладила его трясущуюся голову, которую тот склонил ей на плечо. «Все в порядке», — сказала она тихо, но достаточно внятно, что бы ее услышала толпа во тьме. «Вы не обязаны этого делать», — она покачала крикетянина в своих объятиях, как мать большого ребенка. «Вы не обязаны этого делать», — повторила она и, отпустив крикетянина, сделала шаг назад. «Я прошу вас кое-что сделать для меня», — сказала она и неожиданно рассмеялась. «Я прошу», — начала она и вновь рассмеялась, прикрыла лот ладошкой и потом вновь заговорила с серьезным лицом. «Я прошу вас отвезти меня к вашему главному», — и указала на парящие в небесах воен зоны». Кто ее знает, откуда было ей известно, что там-то главный и находится. Ее смех точно разрядил атмосферу. В задних рядах толпы одинокий голос запел песню, которая позволила бы Полу Маккартни, будь он ее автором, купить весь свет.